Глава четвертая. И что теперь? Протянул парень. Видно было, что он уже заскучал. Теперь можно обработать, сказала, предупредив его о своих действиях. Дернется можно и заслуженно треснуть. Чистыми сухими салфетками аккуратно осушила кожу вокруг ожога и между делом заметила. У тебя два варианта. Я тебе накладываю повязку и отправляю в больницу. А второй? Смеешься? Тут рано ни о чем. Может, меня еще в гроб засунешь и под землю, чтобы времени тратил? Хороший, конечно, вариант, Ну ладно уж, живи. Какая ты добрая. Акция действует только сегодня, так что не надейся. И раз первый вариант ты не оценил, то... Протянула и схватила спрей пантенол. Встряхнув, отошла немного, чтобы себя не забрызгать, и стала брызгать на рану, чудесно улыбаясь липкой пене, которая покрыла всю руку. Не вытираешь, не шастаешь в рану своими микробными руками, не чешешь. Теперь ты сидишь, отдыхаешь, пока пена не впитывается. «У меня бой завтра, нужно тренироваться», — с возмущением выдал он. «Без боя обойдешься». «Я не могу» поэтому это все не нужно», сказал сосед, собираясь убрать руку. Глаз дернулся от возмущения, не растерялась и шустро ущипнула его за живот. «Хотя какой тут живот? Мощный пресс! Это у меня живот, животик, плоский, но мягкий. Если посмеешь, буду всю ночь песни горланить под твоей комнатой. Я как раз в зале сплю». «Не только же тебе бить по груши и не давать мне спать». «И что, так мерзко поешь?» — с усмешкой уточнил парень. «Напилась я пьяна!» Пришлось громко запеть, чтобы оглушить его. «Не дойду я до дому!» э хватит орать, я понял!» Встревоженно начал парень, оглядываясь по сторонам, будто кроме нас еще кто-то мог слышать мои завывания. «Довела меня тропка дальняя до вишнёвого сада!» Затянула, ужасаясь, своему пению. Но это мое фирменное, чтобы все от меня сбежали. На уроке пения учительница разрешала мне просто открывать рот, чтобы не перебивать других. Ни слуха, ни голоса. Это как раз про меня. Отмечая, как парень скривился, поняла, что соседушка уже согласился. — А то, это еще не все мои таланты. — Все, я понял. Ворона ты, а не котенок. — Отлично, что понял. А то ведь уши режет. — В общем, пока не впитается, ничего нельзя. И еще. Залезла в свою аптечку и достала аспирин, протягивая ему. Парень покачал головой, давая понять, что на это не подписывался. Шикарно улыбнулась и схватилась пальцами за нос, сжимая прекращая доступ кислорода. Как только парень открыл рот, вложила белую таблетку, а потом направилась за водой, вручая стакан ему в руки. К моему удивлению, он взял, правда, с каким убийственным взглядом пил, обещая расправу, что вот даже весело фыркнула. Я птица во всей деревне в клювы закапывала лекарства из пипетки. Бабуленьки старые уже ничего не видят а в хозяйстве вечно кого-то нужно пролечить. Куда этому сопротивляться? Тут многолетний опыт срабатывает. Не открыл бы по-хорошему, пришлось бы принудительно. Все, довольно. Ледяным тоном поинтересовался парень. «Вполне. А теперь живо в комнату. Я тебя укрою пледом и, наконец, уйду». «У меня его нет». «Плохо. Очень плохо». Сказала, двигаясь в комнату. Вдруг соврал. Кстати, по поведению думала, что мажор, но ошиблась. Комната очень даже просто обставлена, а если точнее, то в ней ничего не было. Диван, журнальный стол и груша, которую прикрепили на специальный крюк в стене. Еще шкаф-купе темного цвета. И больше ничего. Все довольно обычное как у всех простых людей. И еще на одежду плевался. Прошла к шкафу и, открыв дверцу, увидела одеяло. Схватила одно и показала на него. — Я не больной, — возмутился Макар. — Ага, но подбитый. — Ты невыносимая, — с каким-то рычанием выдал. — Там, на лестнице, ты была другая. — На себя посмотри, и тогда замерзла. «И откуда мне знать, вдруг ты маньяк?» «Уже так не считаешь?» Как-то мягче поинтересовался. «Не знаю, но свою полоумную красотку не прибил же. Значит, все в порядке с нервами». «Ладно уж», — буркнул парень и забрался на диван. «Что еще нужно?» Подошла и укрыла его одеялом. «Отдыхай. Телевизор посмотри». «У меня его нет». Заметив на журнальном столике смартфон, схватила и кинула ему на колени. Тогда в телефоне втыкай, и не дай бог я услышу твои стуки. Может, ты специально все подстроила? Услышала я бурчание. Как раз поплелась на выход. Это у своей девушки, спрашивай. Я случайно оказалась дома. У нас еще было запланировано мероприятие, но Лешу вызвали на работу. Она мне не девушка. «Я вообще сомневаюсь, что с таким поганым характером она у тебя будет», — спокойным тоном произнесла, стараясь быть очень милой. Ему же спокойствие нужно, так что пусть наслаждается моим чудесным поведением. «Ты идеально подойдешь», — бросил мне в ответ с недовольством на лице. «Все, я пошла», — сказала, не обращая внимания на его тупые шутки, и только собралась выйти, как услышала. «А ты готовить умеешь?» Прищурилась, обдумывая слова. «Что ему нужно?» «Не просто так, спрашивает же. А ты с какой целью интересуешься?» «Ответить не судьба. Ответ будет зависеть от твоего признания. А раз уж нельзя готовить, то, может, ты бы приготовила что-нибудь погрызть?» «Обойдешься». «А кота пожалела. В укор мне поставил. Ты не кот» буркнула и направилась к двери, считая, что он обойдется. Я ему не нянька, но стоило прийти домой, я сразу же направилась на кухню, стала рыскать по полочкам, обдумывая, что приготовить из тех продуктов, что остались. достала рис и овощи, мясо нашла в холодильнике, решила приготовить плов и еще нажарить драников. Алешка обрадуется, ну и как раз Голодающего накормлю, но это я из жалости, если бы не его состояние ни за что не кормило.